Глава 13. Всё не будет хорошо. По дороге домой все обитатели заднего сиденья Вольво мрачно посматривали на Кетта. Эви была возмущена тем, что он опоздал, хотя и не умела определять время по часам. Похоже, в детском саду всё было ужасно, а все, кто там находились, оказались безмозглыми идиотами. К тому же во время ланча они пытались заставить ее съесть пышку с маслом, и судя по выражению ее лица, точно у мопса проглотившего гнездо сосами, наступил конец света. Элис, с другой стороны, злилась из-за слов учительницы: "Проведи время с мамой и папой". Худшее, что могла сказать Фрэнсис Гарднер. Элис молчала, пока они шли к машине, но Роберт прекрасно понимал, о чем она думала. Почему я не могу увидеть маму? Где она? Она умерла? Почему ты ее не спас? Он все понимал, потому что у него были точно такие же мысли. Лишь Мойра не бросала на него сердитые взгляды, но только из-за того, что сидела на специальном стульчике, и направляла свои крики в окно, колотила ногами по сиденью и щипала Элис, заставив ее присоединиться к своим громким воплям. К тому моменту, когда Кэт нашел парковку на их новой улице, все трое выдавали такой оглушительный звуковой ряд, который больше подошел бы Гуантанамо. Примечание. Гуантанамо тюрьма на территории американской военно-морской базы на Кубе, получившая печальную известность из-за жестокого обращения ее персонала с заключенными там врагами США. Ладно, хватит, сказал он, распахивая дверь и выбираясь из машины. Немного помедлил, переводя дух, потом взглянул на часы и подумал, как пережить следующие шесть часов до сна. Я готов драться с Брендонамом Уокером в любой день недели, подумал Роберт. Это намного проще, чем иметь дело с тремя маленькими девочками. Он распахнул дверцу со стороны Ами и расстегнул ремень безопасности. Затем он машину и освободил Кракена. Они ввалились в дом одновременно. Его темная прохлада подействовала на них успокаивающе. Найди свой планшет, сказал он Элис. Поставь на нем что-нибудь приятное для всех, а сама можешь немного поваляться на диване, хорошо? Она побежала наверх, а Кет поставил мойру на ковер в гостиной. Та продолжала кричать, упав на спину и стуча ногами по полу. Эви прыгнула на диван и сложила руки на груди, продолжая бросать на отца свирепые взгляды. Ее недовольное лицо было настолько комичным, что Роберт не удержался от улыбки. Да, я тоже тебя люблю, Эви, сказал он ей. Затем пошел на кухню и включил чайник. Стакан чая и пара бисквитов, возможно, помогут. Конечно, если не возникнет новых сюрпризов. Он снимал чашку с сушилки, когда зазвенел дверной звонок. Роберт вздохнул, размышляя, стоит ли открывать, но Элис решила все за него. Пап Кто-то звонит в дверь, крикнула она, сбегая со второго этажа. За матовым стеклом Кэт разглядел силуэт с вьющимися волосами, который мог принадлежать только одному человеку. Замечательно. С дороги, сказал он Неллис, открывая новенький замок. На пороге стоял суперинтендант Коллин Клэр, и выражение его лица идеально повторяло мрачную гримасу Эви. В одной руке он держал солидный конверт из манильской бумаги, в другой большую пластиковую сумку. "Сэр", сказал Кэт, "вам не было никакой необходимости проделывать такой путч. Мне пришлось. Вы не отвечали на телефонные звонки". "Кто вы такой?" негодующе спросил Элис. "Элис, веди себя хорошо. Это мой босс", сказал Роберт. Клер хрюкнул что-то, глядя на Элис, та хрюкнул в ответ. Почему у тебя такой волосатый нос, спросила она, поднимаясь на цыпочки, чтобы получше его разглядеть. Кэт не знал, плакать ему или смеяться, поэтому просто стоял и ждал реакции Клеры. К его огромному удивлению, суперинтендант лишь улыбнулся. "Это на случай, если я работаю под прикрытием", объяснил он. "Волосы из носа объединяются с усами и бородой, и никто не может меня узнать". На лице Элис появилось подозрительное выражение, и она посмотрела на отца. "Это правда", подтвердил Роберт, а волосы из ушей образуют парик. Клэр бросил на него косой взгляд. "Больше не испытывай мое терпение". "Заходите", сказал Кет. "Я как раз заваривал чай". "У вас получается лучше, чем у портера", спросил Клэр, входя в дом. "Да, клянусь Богом, Портер не нашел бы чай даже если б ему пришлось делать это в комнате для опознания. Суперинтендант, фыркнув, остановился на пороге гостиной. Мойра продолжала валяться на полу, но перестала кричать, увидев рядом великана. "Смотри", крикнула она. "Эй, смотри!" Эви так и поступила и принялась изучать вошедшего. Потом взяла подушку и спрятала в ней лицо. Стандартная реакция на незнакомца. Босс это Мойра, а на диване Эви, ну и, конечно, Элис. "Рад познакомиться со всеми вами", сказал он. "Надеюсь, вы не против. Портер сказал, что вы забыли привезти постельное белье, а перевозчики приедут только к выходным, поэтому я позволил себе небольшую вольность". Клэр выложил на кресло содержимое пакета: множество разноцветных простыней, наволочек и пододеяльников. Элис и Эви подскочили к ним так, словно наступило Рождество. Мойро тут же присоединилась к свалке. Здесь все постирано. Мне оно больше не нужно. Кэт, благодарно кивнув, повел Клару на кухню. Снял еще одну чашку с сушилки, сполоснул ее, а потом поставил чайник. Очень мило с вашей стороны. Благодарю вас, сказал он. У вас есть дети? Шейстера Ответил суперинтендант и улыбнулся, увидев потрясение на лице Роберта. Мы собирались остановиться на четырех, но последним запуском получилось тройня. В Семье Фионы такое уже случалось. Нам следовало быть осторожнее. Сколько им лет? спросил Кет. Младшим троим по 14, старшему 21. Клэр бросил на Кет сочувственный взгляд. Мы пережили ужасающие трудности, но нам помогала вся деревня. Это а как справляетесь вы? Роберт не ожидал, что они будут вести такой разговор. "Хорошо", ответил он, положив в чашки пакетики с чаем. Насколько это вообще возможно? Помолчал, прислушиваясь к шуму в гостиной и пытаясь понять, что делают дети. "Если честно, это трудно. Каждый день я просыпаюсь и думаю, что не справлюсь. И каждый день у вас все получается", подхватил Клэр. Поверьте мне, я это пережил. На свете нет ничего труднее, чем быть родителем, ну, за исключением тех случаев, когда ты становишься единственным родителем, единственным родителем для трех девочек. Но только только до тех пор, когда Билл не вернется, — сказал Пэт. Конечно, вчера вечером он набрал номер Бинго, хотя пытался удержаться от этого. Совсем короткий звонок и еще более короткий ответ. Никаких новостей, извини, Робби. Ее похитили, верно, спросил Клэр. — Я помню запись камер наблюдения в новостях, Кэт кивнул. Он знал эту запись наизусть. Зернистое видео, на котором Билли направлялась в Госпел-Оук после встречи с подругой. Майор была в коляске. Затем появился белый фургон без номеров. Из него выскочили двое мужчин в детских звериных масках. Три секунды и все закончилось. Билли исчезла, осталась только призрачная личико Мэри, отчаянно кричавшей в своей коляске. С тех пор прошло три с половиной месяца. Мы искали всюду, проверили каждую зацепку. Я не сомневался, что за этим стояла команда Отли. Вы про них слышали? кет посмотрел на Клера, тот кивнул. Те, что похитили сына политика. Я работал над этим делом, посадил троих за решетку, в том числе братьев Джонаса и Филиппа Отли. Спас парня. Они объявили награду за мою голову, попытались убить, но у них не получилось. Я подумал, что это они решили похитить Билли. И Роберт налил кипящую воду в чашки и дал чаю настояться. Мы перевернули каждый камень, проверили каждое логово, каждый бордель, каждое их убежище. К тому времени, когда мы закончили, у нас не осталось никаких вариантов. Но Билл мы не нашли. Мы следовали за любой зацепкой, но никто, хоть как-то связанный со мной или моими расследованиями, ничего не знал. В результате похищения выглядело как случайное нападение. Он услышал шорох, повернулся и увидел в коридоре Эви. Та с опаской глянув на Клера, показала под одеяльник с человеком-пауком. "Я хочу этот", заявила она. "Могу я его взять?" Следом появилась Мойра, которая пыталась принести наволочку с троллями, но та болталась у нее под ногами. "Да, ты можешь его взять", сказал Кэт. "Но только в том случае, если сейчас вернешься в комнату". Посмотри, планшет с сестрами». Эви убежала, а Роберт вытащил пакетики и добавил в обе чашки чуть-чуть молока. Сахар? Клэр покачал головой и отодвинул папку в сторону, чтобы Кет мог поставить чашки на стол. Так или иначе, сказал старший инспектор, поднимая Мойру и сажая ее на колени. Дело еще не закрыто, часть лучших столичных полицейских продолжают вести расследование. Мы ее найдем». "Не сомневаюсь", ответил Клер, глядя на рану на голове Кетта. "Бенсон сказал, что вы работаете очень тщательно, полностью погружаясь в дело. Теперь я вижу, что это не сказки". Кэт собрался ответить, но суперинтендант поднял руку. "Вы достаточно давно работаете, чтобы знать все, что я могу сказать, но все таки позвольте мне произнести эти слова раз уж так случилось". Ваше решение проникнуть во владения Уокера было основано на крайне сомнительных уликах. К счастью, вас полностью поддерживает констебль Савич. Она утверждает, что видела Брэндана Уокера внутри квартиры и рассказала мне о ваших подозрениях, которые заставили вас без промедления туда войти. Ваши мотивы нельзя считать однозначными, но они выдержат перекрестный допрос. Он подался вперед и указал пальцем, с треснувшим ногтем Накет. А вот то, что вы предстали это в эрролом флинным и ворвались туда без всякого плана и поддержки, мне совсем не нравится. Примечание. Эррол Лесли Томпсон Флинн. Годы жизни 1909-1959. Голливудский актер австралийского происхождения, кинозвезда и секс-символ 1930-х и 1940-х годов. Прославился в амплуа отважных героев и благородных разбойников. Хотя вы не являетесь моим человеком, Кэт, но я в любом случае должен заботиться обо всех, кто работает под моим началом, будь это вы или даже она. Он указал на Мойру, игравшую с наволочкой в прятки. И вы не должны использовать моих офицеров в качестве нянек. Понятно? Роберт кивнул, и Клэр откинулся на спинку стула. "Брендон Вокер сядет надолго", добавил он. "Исключительно благодаря вам. Хорошая работа. И что особенно ценно, у нас появился доступ ко всему, что есть в магазине Вокера." После того, как вы ушли, мы все там обыскали и нашли документы, в которых подробно описывалось то, что происходило в Маусхоулде. Газетные девочки продавали таблетки в пачках из-под сигарет. Мэйси и Конни? Обе? Мэйси совершенно точно, хотя я сомневаюсь, что она знала о содержимом пачек. Относительно Конни у нас уверенности нет. Маусхолд был их территорией. Дэвид Уокер подозревал, что его сын придумал какую-то мерзость, но я ему верю. Он не знал, что речь шла о наркотиках. Вероятно, боялся задавать сыну вопросы. Возможно, к этому имели отношение банды, спросил Кэт. И девочки стали частью войны за территорию, а их похищение являлось предупреждением. Брендон Уокер как-то связан с албанцами. Мы сейчас проверяем эту линию, ответил Клер. Не слишком вероятно, но в последние годы организованная преступность в городе становится все сильнее, что вполне укладывается в общую тенденцию. Возможно, перевозка наркотиков, хотя и вряд ли. Все больше и больше банд приезжает сюда по А11 из вашей части мира. Старший детектив-инспектор Кэт. И это вызывает у меня головную боль. Он посмотрел на Роберта так, словно считал виновным исключительно его. Впрочем, ненадолго. Вздохнув, открыл конверт из манильской бумаги. Наша основная версия остается неизменной. Мы считаем, что похищение не связано с организованной преступностью, и девочек захватил один и тот же опасный ублюдок. Конечно, после того, как врачи закончат приводить в порядок чалюсть Брэндона Уокера, и он вспомнит, как держать ручку, мы сможем узнать что-нибудь еще». Вновь осуждающий посмотрел на Кетта. Однако наша главная задача поиск крестьянина Стилвотера. Портер рассказал мне о вашей беседе с Люси Кларк, его подругой. А час назад судмедэксперты сообщили о песке, найденном на его одежде. Папа! Крик Эви из гостиной совпал с моментом, когда Элис выбежала в коридор с планшетом в руках. Эви хочет смотреть Свинку Пеппу, заявила она, топнув ногой. Но это мой планшет. Так найди что-нибудь подходящее для всех, попросил Роберт. Нет, мне Элис, резко сказал он, заставив ее подпрыгнуть на месте. До тех пор, пока нам не привезут телевизор, ты должна научиться делить планшет с сестрами. Найди что-нибудь сама, или я буду решать, что вам смотреть. Она зарычала, как волк-оборотень, и устремилась обратно в гостиную. Мойра соскользнула с колен Кетт и последовала за ней. Извините, сказал Роберт. Песок Люси подозревает, что Стилвотер побывал на пляже. "Нет, он не ходил на пляж", заявил Клэр. "В песке обнаружены добавки глины и железа, острогранный песок". "Со строительной площадки?" спросил Кэт, и Клэр кивнул. "Хорошо. Это соответствует его образу действий, не так ли? Наш парень любит заброшенные места или такие, где мало людей?" В субботу на одежде стилвотера остался песок, как утверждает его подруга. Коммерческие строительные объекты обычно не работают по выходным, но в понедельник вновь открываются, а конни пропала именно в понедельник. Так что версия, по которой он что-то готовил на стройке, не выглядит убедительной. Кто-то мог его видеть. Однажды он уже совершил подобную ошибку. Ну а с другой девочкой, Эмили Коулленд, подсказал Клэр, делая глоток чая, Да, правильно, Эмили. Он не станет устраивать похищение там, где его могут заметить, если только это не происходило на строительной площадке. Нам нужно проверить, нет ли в городе замороженного строительства, любые площадки, которые сейчас не используются. Сполдинку уже занимается этим, ответил суперинтендант. Мы работаем над версией того, что Стилвотер похитил обеих девочек и отвез их в заранее подготовленное место. Да, заранее подготовленное место, Кэт кивнул он. сделал глоток горячего чая, поморщившись от жидкости, прожигающий себе путь в пустой желудок, и покачал головой. Что-то не так, спросил Клэр. — Не знаю. Я не представляю строительную площадку как место преступления. Стилвотеру необходим полный контроль. Он любит планировать. А на большой строительной площадке, в открытой со всех сторон зоне слишком много переменных. На его месте я нашел бы что-то поменьше, более личное, интимное. Я думаю, нам следует искать ремонтные работы. Дом, которому делают пристройку, что-то вроде того. Проклятье. Надеюсь, вы ошибаетесь, пробормотал Клэр. В городе сейчас строительный бум. Только на моей улице делают пять или шесть пристроек и возводят по меньшей мере сотню новых домов по всему графству. Значит, отыщите все ссылки на подобные места, хоть как-то связанные с недавно умершими людьми, предложил Роберт. Я думаю, мы ищем недавно освободившиеся владения, которые подвергаются серьезной перестройке, кларк кивнул. — Ему приходили какие-то письма? Он с кем-то связывался? спросил Кет. — Ничего. А почему вы спрашиваете? Обычно в подобных случаях что-то есть. Люди вроде Стилвотера хотят, чтобы весь мир знал, какие они крутые. Они радуются, чувствуя себя умнее тех, кто их ищет. Стилвотер совсем не дурак. Он решил исчезнуть, понимая, что станет подозреваемым. Мне кажется странным, что он до сих пор никак не проявился. Может быть, он ждет момента, когда мы уже не сможем ничего изменить. "Вполне возможно", согласился Роберт, делая еще один глоток чая. "Нам нужно быть очень внимательными. Его выступление может оказаться тонким. Психопаты страшные ублюдки. В вашей теории очень многое основывается на том, что Стилвотер, психопат, заметил суперинтендант." И ещё больше на том, что похитителем является именно он, ответил Кэт. Клэр кивнул, допил чай тремя большими глотками и встал, оставив папку на столе. "Здесь все. Посмотрите, когда у вас появится возможность". И... Кэт: "Я знаю. Иногда может показаться, будто я раздражен. — я ничего не заметил". "Правда, сэр", ответил Роберт, вставая. Но мы ценим, что вы приехали. Я всего лишь хочу, чтобы девочки вновь обрели дом, понимаете? Мы будем работать день и ночь. Если вам что-то придет в голову, звоните. Сэр кет кивнул, отчего у него снова заболела голова. Если хотите, я найду няню, и тогда смогу находиться в участке. Клэр остановился у двери и обернулся. Вы сделали достаточно для одного дня, ответил он. Проведите немного времени с девочками, а нам позвольте делать трудную работу. Он вышел из квартиры. Роберт заглянул в гостиную, где девочки с громкими криками и смехом колотили друг друга диванными подушками. Конечно, подумал он, почти мечтая о тишине и спокойствии оперативного штаба расследования, потому что это вовсе не трудная работа.